Бахлюль в ужасе смотрел на посетителя, в панике продумывая дальнейшие шаги. Двое сыновей хозяина, такбир и Талит, лежали на полу разоренной харчевни с разбитыми головами. Гость не церемонился, швырнул в одного увесистый кувшин и, приложив второго кулаком в висок. — Куда он ушел? — в бешенстве прорычал озаревший визитер, приподнимая хозяина за отворот разорванной кондуры. — Ну! — Кондуры длинное мужское платье. — На запад, почтенный господин! — бледнее пробормотал Бахлюль. — Клянусь Аллахом! Да отсохнет твой поганый язык! Посетитель встряхнул хозяина обеими руками, едва не отрывая старика от пола. — Я проверил все дороги и не встретил ни одного дервиша на том пути, ни одного паломника, ни одного верблюда. Говори правду, грязный! ругался нежданный гость мастерски и витиевато. Бахлюль, слыхавший не такое от проезжих джигитов, под крышей своего дома, однако же, подобных выражений не допускал. За каждое из таких слов взбешенный незнакомец заслужил самую жуткую смерть. Но заступиться за пожилого хозяина было уже некому. Оба сына, постановые, все еще лежали на полу. «Клянусь жизнью своих детей!» Воспылав праведным гневом, скинул седую голову Бахлюль. «Ты, должно быть, разминулся с ним, уважаемый господин! Я не сторож твоему другу и не настолько глуп, чтобы покрывать его! Я сказал правду! Аллах тому свидетель!» Взревев, молодой посетитель отшвырнул от себя старика и без сил рухнул на стоявшую стены скамейку. Но устроенный им погром в харчевне он взирал теперь почти равнодушно. На постановавших хозяев с вялым интересом. — Куда же он провалился? — пробормотал он уже на английском, бездумно разглядывая грязный пол. — Проклятый предатель! Бахлюль с трудом поднялся, опираясь о перевернутый стол, выпрямился, растирая ушибленную спину. Бочком, не глядя на позднего посетителя, проскользнул к сыновьям. Оба все еще не пришли в себя, и хозяин по-настоящему обеспокоился. — Ты о белых! В ужасе воскликнул он, скидывая на кости расширившиеся глаза. «Вот еще!» — ленивый, почти спокойно откликнулся тот. «Много чести для них, пасть от моей руки! К утру оклемаются!» Старик запричитал, хлопоча вокруг павших сыновей. «Защитить отца никто из них не успел». Ворвавшийся в харчевню, как песчаный смерчный знакомец, с порога врезал одному из них и бросился на второго. Силой странного гостя Аллах не обидел. Тяжелый длинный стол он опрокинул одной рукой, добираясь до перепуганного харчевника. Вытирая кровь с лица старшего сына, Бахлюль из-под лоби разглядывал непрошенного гостя. Тот оказался довольно молод, очень высок, широкоплеч, смугл и темноволос, носил арабскую одежду и оружие, два шамшира у пояса. Однако опытный глаз Бахлюля сразу определил чужака. Высокий лоб, на который падали, выбиваясь из-под гутра, блестящие смоляные пряди, живые, мрачные, черные глаза — все это не обмануло повидавшего разный народец харчевника. Да и кожа незнакомца имела скорее бронзовый оттенок, чем столь привычный в здешних местах коричневый — что говорило скорее о долгом пребывании незнакомца под местным солнцем, чем об унаследованных от предков особенностях. Шамшир — изогнутая арабская сабля с односторонней заточкой. Гутра — мужской платок, обычно светлый. «Куда тут можно податься?» — обратился тем временем незнакомец к хозяину. «Почти дружелюбно, будто не он разорил только что всю его харчевню. Кругом одна пустыня. На юге ему делать нечего». «На севере идти слишком опасно, ведь он тамплиер. Ты знал это, почтенный хозяин? Ты приютил у себя хромовника. Бахлюль молча зыркнул на посетителя, и последнему это явно не понравилось. «Отвечай, уважаемый!» С отвращением выплюнул последнее слово гость, приподнимаясь на скамье. «Знал или нет?» «Не знал!» — поспешно открестился харчевник. «Он в своей комнате тихо сидел, монеты платилась исправно. Мне ли волноваться о его делах? А если не нашел ты его, добрый господин, так на то воля Аллаха! Может, он примкнул к паломникам, да проник в Иерусалим, там теперь отсиживается. Больше, кроме как в Белый город, здесь идти в самом деле некуда. Посетитель задумался, и Бахлюль торопливо обтер кровь с лица второго сына, приложив ко вспухшему виску влажную тряпку. «Ход в Иерусалим сейчас наглухо закрыт», проронил, наконец, гость. Салахадин готовит войско к решающему бою стража трясет каждого кто покажется ей подозрительным но проклятый предатель вполне мог затеряться среди местных. дьявол сколько времени я потратил выслеживая ублюдка чтоб в конце концов упустить хорошо еще что эй хозяин внезапно встрепенулся посетитель решительно поднимаясь со скамьи кто ему постояльцу заходил еще кто то помимо меня Бахлюль затравленно глянул в лицо нависшего над ним незнакомца и признался тотчас. Заходил почтенный господин. До да тебя, Дервиш, лахмотьях лохмотьях, не молодой уже. Лица не рассмотрел, нечесанный он был, да с короткой бородою. С ним мой постоялец переговорил, да в путь заторопился. Затем вот ты приехал, да умчался тотчас друг своего догонять. А после тебя бедуин местный с женою тоже справлялся о человеке по имени Адам. Сэр Роланд Ллойд слушал с изумлением, даже фыркнул недоверчиво, подозрительно щурясь на хозяина. Какой еще бедуин, почтенный! В своем ли ты уме? Может, путаешь что-то? Клянусь своей старостью, нет, замотал головой тот. Приходил, и жена у него красивая, я заметил. Уж как не прятало лицо, да пошлет Аллах благочестивый много сыновей. «А уж я рассмотрел! Настоящее сокровище! Глаза яркие, зеленые!» Лицо неожиданного гостя вытянулось, и Бахлюль испуганно умолк. Дальнейшей реакции от грозного визитера, впрочем, он не дождался. Тот стоял в полнейшем онемении, следя, как хозяин хлопочет над сыновьями. «Дервиш и бедуин. С женой!» Медленно повторил Роланд уже на английском. Значит, кто-то из отряда выжил и все же успел на встречу с предателем. Место встречи с Адамом наверняка знал лишь командир Уварт Ллойд и, возможно, братишка Кай. Ну «Вот черт!» — почти весело усмехнулся он, глядя, как вздрагивает от его голоса старый харчевник. «Мне везет, как никогда!» Картина действий быстро менялась. «Сеньор де Сабле?» Велел найти Адама, забрать у него карту поисков креста и убить предателя ордена. Теперь нужно было расставить приоритеты. И, конечно же, иерусалимская часть животворящего креста стояла на первом месте. Вот только карта поисков находилась у одного из рыцарей отцовского отряда. И если этот рыцарь, братишка Кай или сам сэр Джон, то все предприятие оказывалось под угрозой. Роланд прекрасно знал о распоряжении сеньора убить всех лишних членов семьи Ллойд, и слышал она о имя ассасинов горного старца. И если только убийцы шейха не провалят заказ, чего случиться не может никогда, то жизни отца и Кая висят на волоске, а вместе с ними драгоценная карта и сведения об утерянной частице. Внезапно стало очень легко. Несмотря на провал миссии, долгую дорогу и трудные поиски, воспоминания о младшем брате разом вернули бодрость духа и хорошее настроение. Как оказывается, он успел по нему соскучиться. Если оставался в мире хоть один человек, которого Ролан по-настоящему любил, то им был без сомнения Кай. Только бы найти братишку раньше, чем его отыщут ассасины горного старика. — Давай помогу, уважаемый. Обратился он к харчевнику, тщетно пытавшемуся приподнять еще бесчувственных сыновей. «Я поступил нехорошо. Ты уж прости меня». Повинился гость, пряча луковую искру в глубине черных, как ночь глаз. «Был в ярости, себя не помнил. Покажи, куда нести. За разбитое я заплачу. Не переживай». Бахлюль с недоверием вскинул глаза, но тотчас их опустил. Спорить с незнакомцем не хотелось. «Сюда, господин!» — кивнул старый хозяин на боковую дверь.